«Ну, а финал известный остался без гроша один-одинёшенек из вдребезги разбитым сердцем». Снова взгляд в Варену сторону. «Кто бы мог подумать», — прокомментировал Фондорин, отодвигаясь. «Заикаешься? Контузия? Ерунда пройдёт! Меня под кокандом взрывной волной так об угол мечети приложило! Месяц зубами клацал, веришь ли? Стаканом в рот не попадал! А потом ничего, отпустило! А сюда откуда?» «Это, брат Иразм, долгая история», — Гусар обвел взглядом за всегда в клуба посматривавших на него с явным любопытством, и сказал. «Не тушуйтесь, господа, подходите. Я тут и Иразму свою шахерезаду рассказываю». «Одиссею» — вполголоса поправил Раст Петрович, ретируясь за спину полковника Лукана. «Одиссея? Это когда в Греции? А у меня было именно что шахерезада». Зуров выдержал аппетитную паузу и приступил к повествованию. «Итак, господа, в результате некоторых обстоятельств, про которые известно только мне и фандорину я оказался в Неаполе на совершеннейшей мели. Занял у русского консула 500 рублей, больше сквалыга не дал и поплыл морем в Одессу. Но по дороге без меня попутал соорудить банчок с капитаном и штурманом. Обчистили шельмы до копейки. Я натурально заявил протест, нанес некоторый ущерб корабельному имуществу и в Константинополе был выкинут».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 «Ну, я и стал адъютантом». «У самого Гнатьева», — покачал головой Соболев. «Видно, хитрая лиса усмотрела в вас что-то особенное». Зуров скромно развел руками и продолжил. «В первый же день новой службы я вызвал международный конфликт и обмен дипломатическими нотами. Николай Палыч отправил меня с запросом к известному русоненавистнику и святоше Гасану Хайрулле. Это главный турецкий поп, вроде папы римского». «Шейх Уль-Ислам?» — уточнил строчивший в блокноте Маклафлин «Больше похоже на ваш оберпрокурор Синод. Вот, Водкивна Узуров. Я и говорю. Мы с этим Хайруллой сразу друг другу не понравились. Я ему честь по чести, через переводчика «Ваше превосходительство» срочный пакет от генерала-дъютанта Гнатьева». А он пёс глазами зырк и отвечает на французском. Нарочно, чтобы Драгоман не смягчил. «Сейчас время молитвы. Жди». Сел на корточке лицом к Мекке и давай приговаривать. «О, великий и всемогущий Аллах, окажи милость твоему верному рабу, дай ему увидеть при жизни, как горят в аду подлые гяуры, недостойные топтать твою священную землю». «Хорошие дела». «С каких это пор Аллаху по-французски молятся?» «Ладно, думаю. Я тоже сейчас новое в православный канон в виду Хэрулла поворачивается ко мне, рожа довольная, как же, гяура на место поставил. «Давай письмо твоего генерала, — говорит. Прошу извинить ваше превосвященство, — отвечаю».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 Николай Павлович меня для вида пожурил, а сам, по-моему, остался доволен. Видно, знал, кого к кому и зачем посылать. «Лихо, по-туркестански», — одобрил Соболев. «Ну, не слишком дипломатично», — вставил капитан Перепелкин, неодобрительно глядя на развязанного гусара. «А я недолго продержался в дипломатах», — вздохнул Зуров и задумчиво добавил. «Видно, не моя стезя». И Раст Петрович довольно громко хмыкнул. Иду я как-то по Галатскому мосту, демонстрирую русский мундир и на красотку поглядываю. Они хоть и в чадрах, но ткань чертовки подбирают наипрозрачнейшую, так что всё ещё соблазнительней получается».